Глава четвертая «Небожитель Фойл!» — сказал я, разглядывая стоящего передо мной гостя. «Небожитель Громов!» Он слегка кивнул. «Или Небожитель Дерайга. Как будет правильнее?» «Громов!» Я показал ему на место напротив. Нас разделял стол с картой, хотя, по словам Инжи, Он предпочел бы, чтобы между нами был еще панцирник Лина или хотя бы батальон автоматчиков. Фойл подошел к столу и сел, со скрипом придвинув кресло. Карта здесь, как стати. Небожитель и правитель Хитланда посмотрел на меня своими чуть светящимися глазами. Этот мужчина, около пятидесяти лет с сединой в аккуратной бородке, казался очень уверенным. На правой руке у него был перстень, которым он легонько постукивал по столу. «Мы тут только втроем. Я, Фойл и Инжи. Инжи больше меня разбирался в политике. Если что, подскажет, как себя вести. А если гость решит броситься в бой, я отрежу ему голову. Каким бы сильным он ни был, смогу разобраться». «Мы тут собирались на днях в столице», — сказал Фойл. «Все небожители прибыли выслушать волю Таргина Великого». И он обмолвился, что скоро сын Агли займет свое место. И на счастье твоего кузена, — он показал на бледного Инжи, — нас сейчас ровно восемь, а иначе бы... Он провел пальцем по горлу. — Не получится, — мрачно сказал я. — Да я же не про это. Фойл чуть улыбнулся. Вообще, Таргин отправил меня сюда, как какого-то посыльного. Даже немного обидно. — А до этого велел задержать меня в горах. — Верно. Он кивнул. — А вы там устроили такое? Но Таргин уже забыл про это решение. У него они постоянно меняются, по три раза на дню. Пока мы были у него... Он то порывался отправиться во главе войска, чтобы покончить с тобой, то приказывал нам помочь тебе сбросить валерана. Он отбил пальцами по столу барабанную дробь. Перстень иногда громко стукал по дереву. — Старик впал в маразм, — сказал Фойл серьезным голосом. — Опять? — спросил я. — Если честно, он из него и не выходил последние лет сорок. Угу. Знаю я его маразм. Только что он свихнувшийся дед, а потом безжалостный император. Сильный настолько, что мог в одиночку уничтожить целый флот. — Сейчас он утвердил тебя наблюдателем о грани. Фойл бросил на стол запечатанный свиток. — А завтра прикажет нам всем выступить против тебя. — Кто знает? Он развел руками. — Его воля мне неизвестна. Фойл посмотрел на меня. «Но мы можем подготовиться к любому исходу. Есть один вариант». «Говори», — сказал я. «Пусть он уйдет». Фойл показал на Инжи. «Это разговор между взрослыми людьми, а не едва вышедшим из детского возраста». «Он останется», — твердо произнес я. «Как угодно». Фойл катнул ко мне свиток с волей Таргена. Инжи сломал печать и развернул шелестящую бумагу. Под мелким ровным почерком стояла криво выведенная закорючка. — Ты — наблюдатель Великого дома Дерайга, — сказал Инжи, посмотрев на меня. — Но можешь назвать его Великим домом Громовых, если угодно. Тарген это позволил. А Граня теперь под твоим управлением. — Ага. Этого мне не хватало, но это давало мне больше возможностей сделать то, что я собирался, намного больше. — Ты же понимаешь, что он в любой момент может объявить тебя вне закона? — спросил Фойл кратчевым голосом. — Тарген — человек настроения. Он нестабилен, а с его силой очень опасен. — И что ты предлагаешь? — Союз. Он с подозрением посмотрел на Инжи. «Тайный. Между нами двумя и небожителем Натейр». «Бенхай!» — шепнул Инжи и напомнил. «К юго-востоку от нас». «И что мне это даст?» — спросил я. «Мы трое самые сильные небожители», — сказал Фойл. «И три самых сильных государства в Империи. А еще и с твоим оружием». Которые у тебя делают. О, я наслышан! Мы сможем отбиться от кого угодно. Но сначала нам нужно договориться об одной вещи. Сущий пустяк. Что именно? Видишь ли, еще при твоем прапрадеде, небожители Кельерини Райга, была война о грани против Хитланда и Бенхая? Таргин тогда занимался восстаниями на острове, и это упустил. А Граня по итогу заполучила себе кусок наших земель. Хотя они говорили, что вернули назад. — И что сказал Тарген? — спросил я. — Будь что будет, разбирайтесь сами. Валеран почти согласился отдать мне это, взамен на помощь в подавлении восстания. — Против меня? Фойл усмехнулся. Можно сказать и так. Но Валеран умер раньше, да и я бы не согласился. Врет, точно врет. Вижу по его хитрым блестящим глазам. Но сейчас, когда у тебя шаткое положение, я и Натеер смогли бы тебе помочь. А взамен я бы попросил землю к северу от озера Ремира и западный хребет. «Там месторождение Игниума», — очень тихо шепнул Инжи. Фойл это услышал и нахмурился. А Бенхаю достанется часть восточного побережья с портом и верфями. Зачем тебе корабли, наблюдатель громов? Тейр защитит побережье намного лучше, и у тебя не будет болеть голова об этом». «Сомневаюсь», — сказал я. Оружие, которое может поражать корабли, есть только у меня. — Насчет него мы тоже хотели поговорить. Фойл улыбнулся, но глаза внимательно изучали мою реакцию. — Ведь зачем тебе противокорабельное оружие, если у тебя нет выхода к морю? Ты не думай, Рейни, что... — Как ты меня назвал? — спросил я. «О, забежал вперед, прошу прощения!» Фойл стукнул перстнем по столу. «Дело в том, что...» «И хватит царапать мой стол!» «Ладно». Этому он удивился и убрал руки подальше. «В общем, у тебя же было имя, достойное небожителя. Это просто твой отец дал тебе то, которое принято на Севере. Но для тебя...» «Я понял». И как долго ты знал, кто я такой? С тех самых пор, как услышал новости, что кто-то прикончил Макса Терта в Норландии. Я сразу догадался, кто ты такой. А твой кузен нет. Он посмотрел на Инжи и замолчал. Я сел поудобнее и поцарапал отросшую щетину на подбородке. Совсем недавно прибыл мой повар, который сразу оккупировал дворцовую кухню. Оттуда уже доносились приятные запахи но вид гостя портил мне аппетит ну так что спросил фойл мы договорились да процесс не быстрый главное получить ответ от тебя чтобы начать подготовку он поднял было руку чтобы постучать перстнем по столу, но передумал а еще надо будет договориться с местными малыми домами и кланами а то они почему то думают что их земли принадлежат им, ну, как договориться, поставить их перед фактом. — Ты же не собираешься? — спросил Инджи, слушая этот монолог. — Не, ну, в самом деле, — продолжил Фойл, — если их предки жили там до вторжения, это не значит, что... — Нет, — сказал я. — Нет, это в смысле, что ты согласен о том, что... — Нет, — Это нет. Я посмотрел на него. Я против. Справлюсь и сам. Полученные земли я раздавать соседям не собираюсь. Вон оно как. Фойл недобро на меня посмотрел. Вон оно как, значит. Не хочешь возвращать украденное? А что ты будешь делать, если Тарген по весне? Разберусь сам. Еще что-то? Нет. Гость поднялся. «Тогда наш разговор окончен. Хотя...» Он так резко повернулся, что я едва не решился прыгнуть на него и прикончить. Но он не атаковал. «Натейр тоже будет недоволен», — сказал он. «Зря ты отказался. Но у тебя еще есть время до...» «Нет!» «Как знаешь...» Фойл повернулся и ушел, захлопнув дверь. Инжи выдохнул. — Я думал, он сейчас нападет. Он вытер лоб. А я даже спичку поджечь не могу. — Он будет ждать зимы или атакует сразу? — спросил я. — Думаешь, он нападет? — Скорее всего, да. Я не знаю, Громов. Но нужно готовиться к худшему. А еще Бенхай. Там на границе климат мягче. Они могут напасть раньше. — Ох, но ты правильно сделал. Малые дома не простили бы тебе, если бы ты отдал такой кусок земель. — Я знаю, но у меня другое на уме. Если Таргин отдал приказ напасть на Громовых, мне нужно разобраться с этим. — Еще эти два небожителя. — Как думаешь, Таргин послал их? — Не знаю. Инджи покачал головой. Фойл достаточно влиятельный, чтобы замыслить все самому. Что будем делать? Позови-ка мне Лина, а потом всю знать, что осталось во дворце. — А ты бодрый для того, кто недавно получил пулю в спину, — сказал я. Лин, который только что едва не скакал вокруг стола, обсуждая какие-то детали, вдруг скривился. — Вообще-то это очень больно и ноет на морозе. Протараторил он. — Но некогда нам ждать, когда столько всего нужно сделать. Смотри, я рассчитал работу противовесов и как синхронизировать движки, если мы... Что тебе для этого нужно? — спросил я, прерывая его. — Одних заводов в Нерске будет мало. Нужно будет задействовать заводы в Мордограде. И тогда... — Насколько эта штука? — я показал на чертеж, расстеленный на столе. — Поможет нам в бою, если на нас нападут. «Это штука?» Лин скорчил злобное лицо. «Это, как ты говоришь, штука, способна убить бога. Ну, я думаю так. Не так уж тут много богов, на которых ее можно проверить. Интересно, а если мы возьмем для испытаний Таргина? «Лин, к делу. Мне нужно только одно твое слово. Это мне поможет? Потому что проблемы только начались, и дальше будет хуже. Поможет, Громов, поможет. Клянусь своим предкам. Он показал мне камень с духом. Ох, мы им покажем. Мы там такое устроим. Занимайся, Лин. А мне еще говорить с кучей знати. Сочувствую. Лин убрал чертежи. И удачи. А Громов, Варк мне посоветовал одну дельную мысль. Говори. Чтобы каждая деталь... «Делалось на отдельном заводе», — прошептал Лин. «Чтобы никто, кроме меня, не знал, что получится в итоге». «Хорошо. Теперь иди». Вместо него пришла Мари, которая прибыла совсем недавно, и Инжи, который играл роль моего советника. «Громов, а тебе идет роль правителя», — воскликнула Мари. «Выглядишь, как настоящий наблюдатель великого дома». «Голодный, усталый и небритый?» «Верно», — она провела пальцем по щеке, — «это безобразие нужно исправлять». «Потом. Что они от меня хотят?» — спросил я у Инжи. «Привыкай, Громов. Такие собрания будут часто. Они будут ныть. И ныть очень громко. Давайте к делу. Инжи, зови этих нытиков». Инжи был прав. Все эти наблюдатели и наместники ныли и ныли. Ныли о погоде, об урожае, о добыче полезных ископаемых, о земельных спорах, потом опять о погоде, о зиме, опять об урожае. И о налогах. «Дарайга собрал почти все со всех ближайших кланов», сказал наместник Тихонов, включая провизию. «Налоги нужно уменьшить или...» Люди могут начать голодать трагичным тоном произнес король-Спаситель, который тоже приперся на собрание. Я думал, что после гибели Дерайга духи хитровых успокоятся свершившейся мести, и король Спаситель вернется в свечку. Но нет, он по-прежнему носил тело Федора Хитрова и явно что-то замышлял: Король Спаситель играл роль человека, которому не плевать на своих подданных. Слишком много налогов продолжил он. «Мужчины кланов служат в ополчении, и не факт, что они вернутся, когда вокруг такое мощное оружие. Но если кормилец не вернется, его семья все равно платит налог. А им бывает нечего есть. А люди, они жаждут того, кто придет разобраться с их проблемами, того, кто спасет их». «Надо вести налог на проповеди», — сказал наместник Тихонов. Потом несколько дней с нашим другом, и казна будет полная. Все засмеялись. Король-спаситель громче всех, но его желтый взгляд со злостью скользнул по наместнику. А я почесал голову. Так и не пообедал, а на голодный желудок разбираться с проблемами целой страны не получалось. А ведь я еще даже не представлял настоящие масштабы проблем, которые на меня свалились. Но буду разбираться постепенно. А пока, чтобы они не ныли, я решил их приободрить. Сегодня был разговор с небожителем Фойлом, сказал я. А он передал мне слова небожителя. Я посмотрел на Инже. Как его звали? Небожитель Натеер из Бенхая. Верно. Так вот, Фойл потребовал у меня земли аж по северной берег миры и западный хребет. Что? — воскликнул какой-то наблюдатель. — Это мои земли? — И большая часть моих! — добавил король-спаситель. — Вот ты и ответственен за их оборону! — сказал я. — Потому что Фойл возьмет все сам, если я ему не отдам. А я отдавать не хочу. Ведь мы же заботимся о благе людей, верно? Наблюдатель хитров. — Верно, небожитель Громов, верно. Король-Спаситель перестал ухмыляться. Спасешь свои земли от южных захватчиков, если они решат прийти. Конечно! Он согласился подозрительно легко. Но это же Фойл! сказал седой наблюдатель. Он сильнейший среди всех небожителей. Говорят, именно он убил Черного волка из Сидара. Черный волк был ранен! возразил ему сосед. Мужик со шрамом на небритой щеке. Фойл просто его добил. А небожитель Громов убил Терта. А Терта был крепким орешком. Я помню, как он чуть не уничтожил всю нашу армию. Весть о требовании южного соседа испугала местную знать, хотя они старались этого не показывать. Но кое-чем мне это помогало. Они будут действовать вместе хотя бы какое-то время и не будут устраивать мне проблемы хотя бы еще несколько недель. А я пока подготовлюсь к грядущему. Чем больше я убиваю врагов, тем больше их у меня становится. И все они сильные. Я даже скучал по временам, когда охотился на отца Гронда. Тогда я делал работу палача. А сейчас никогда не слышал, чтобы один из нас правил страной. Собрание закончилось за полночь. Мой желудок бунтовал, и я торопился на кухню. По пути пришлось избежать случайных встреч с кем-то из наблюдателей, которые очень хотели обсудить с глазу на глаз всякие вопросы. Но от одной встречи я уклониться не успел. Я шел по одному из внутренних дворов, где не было охраны. Двор открыт сверху, землю засыпал свежий снег. Я начал обходить закрытый на зиму фонтан, как путь мне преградил человек в шляпе. И откуда он тут взялся? Убийца? Ну разберусь. Но он не стрелял. — Я посланник от Падробьянко! — шепнул мужик с морщинистым лицом, немного похожий на бульдога. От холода его шарф покрылся изморозью. Да и сам одет слегка не по погоде. Бандит из столицы? Скорее всего. — Пришел передать привет? — я усмехнулся. — Нет, не в этом смысле, месье Громов. Что вы! Падры поздравляет вас с победой и думает, что наши совместные дела будут только процветать. Он передал, что мы нашли новый рынок сбыта Игниума. Деньги мне пригодятся, а то врагов все больше и больше. Никого из охраны здесь нет. Я продолжал думать, что это покушение, но человек в шляпе не делал никаких попыток на меня напасть. — Но я здесь не для этого, — шепнул он. Одно предупреждение я должен передать вам устно. Недавно к нам в руки попал один человек. Секретарь отца Гронда. У него был секретарь? Да. Он был не в курсе большинства его дел. Так, помогал с планированием встреч, координацией посланников и звонками. Так что толку от него мало. Но он сказал одну тревожную вещь. Дело в том, что у отца Гронда был ближайший помощник, который планировал все боевые операции. И этот помощник помог вам избавиться от Гронда. Зачем? Чтобы самому вести дела, более крупные, чем раньше. В масштабах целой страны он достаточно честолюбив. Бандит хмыкнул. И сейчас он будет использовать вас, чтобы с вашими ресурсами «Какой в этом смысл?» — спросил я. «Есть доказательства?» Только устные. Тот секретарь знал одну вещь. «Это помощник предложил Гронду контракт на убийство твоей семьи. И он дождался, когда ты убьешь Гронда, чтобы...» «Давай к делу!» — сказал я. «Кто этот человек?» Секретарь никогда не видел его лично. Но подробиянка решил, что... И в этот момент раздался выстрел. Винтовка, судя по резкому сухому звуку. Били с крыши. Я переместился отсюда подальше и огляделся. А мужик в шляпе бился в агонии, заливая снег кровью. Пуля прямо в горло. Ему уже конец. Человек упал навзничь, из-под головы расплылось кровавое пятно. Еще одна пуля врезалась в стену рядом со мной. Ага, вон откуда он бил. Вижу. Ты попался, ублюдок.